Я не могла больше слушать рассказы Уилфреда о медиумах, с которыми он встречался. В Портсмуте жили две девушки, и я отказывалась верить, что им постоянно являлись видения. Они входили в дом не иначе как, затаив дыхание с бьющимся сердцем и в отчаянии от того, что только что, как живого, видели духа, кравшегося за одним из членов их компании. Однажды, — рассказывал Уилфред, — Мэри, старшая, вернулась домой и пошла в ванную комнату помыть руки. Но, представляешь, она даже не посмела ступить на порог ванной, просто не смогла, и все. Увидела там двоих, причем один приставил бритву к горлу другого. Ты можешь поверить в такое? Я чуть было не сказала, что, конечно, не могу, но вовремя сдержалась. Очень интересно выдавила я, а в этом доме и в самом деле угрожали кому-то бритвой. «Это не исключено», — сказал Уилфред. «В нем жило полно людей, и, конечно, нечто в этом роде могло приключиться. Ты не думаешь? Поразительно, ты не находишь?» Я совершенно не находила. Но у меня был хороший характер, и я беззаботно ответила, что, должно быть, такие случаи бывают. Однажды Уилфред позвонил мне из Портсмута и сообщил, что ему представляется потрясающий шанс. Собирали экспедицию для поиска сокровищ в Южной Америке. Он получил разрешение участвовать в ней. Не будет ли ужасным с его стороны, если он примет предложение? Такая удача может больше не повториться». Медиумы выразили ему одобрение. Они заявили, что он без всяких сомнений отыщет город, затерянный еще со времен инков. Конечно, это заявление нельзя рассматривать совсем уж всерьез, но ведь это потрясающе, разве нет? Не рассержусь ли я, если нам придется ненадолго расстаться из-за представившейся ему столь редкой возможности? У меня не возникло ни малейших колебаний». Я проявила полнейшее бескорыстие, ответив Уилфреду, что это в самом деле редчайшее стечение обстоятельств, что, конечно же, он должен ехать, и я от всей души желаю ему раскопать сокровища инков. «Какая же ты удивительная!» — сказал мне в ответ Уилфред. «Совершенно удивительная! Только одна из тысячи девушек повела бы себя так». Он повесил трубку, прислал мне любовное письмо и уехал. Но я вовсе не была одной девушкой из тысячи. Я просто оказалась девушкой, которой удалось разобраться в самой себе, сказать себе правду и, в общем-то, устыдиться ее. На другой день после его отъезда я проснулась с ощущением, что у меня гора свалилась с плеч. Я радовалась, что Уилфред отправился на поиски сокровищ, потому что любила его как брата и хотела, чтобы он делал то, что доставит ему удовольствие. И я почти не сомневалась, что вся эта затея с сокровищами инков была пустой выдумкой. И тоже потому, что не любила его по-настоящему, ведь если бы любила, то верила бы в успех. И, наконец, о радость, о счастье, я больше не должна читать теософские книги. «Почему ты такая веселая?» подозрительно спросила мама. «Знаешь, мама», — ответила я, — «я понимаю, что это ужасно, но я действительно очень счастлива, потому что Уилфред уехал». Бедная, у нее вытянулось лицо. Никогда я не чувствовала себя настолько плохой и неблагодарной, как тогда. Мама была так счастлива, что мы с Уилфредом поженимся, — В какой-то момент я почти что убедила себя в том, что ради мамы должна продолжать любить Уилфреда. К счастью, моя сентиментальность не простиралась так далеко.